«Примерно представляю. Но при чем тут эльфы?» «Думаю, они с удовольствием помогут тебе разобраться с чудовищами. Эльфы, в отличие от нас, любят сражаться с чужими наваждениями. Мы тебе вряд ли сможем помочь, хотя бы потому, что не верим в существование этих чудовищ, порожденных сном совсем чужого разума. Нам, знаешь ли, хватает собственных». Он умолк и мечтательно уставился на звездное небо. «Ты примешь помощь эльфов?» — спросил Иоанн. — Я приму чью угодно помощь. А не будет помощи, и не надо. Самое главное — не нужно мне мешать. Чем сильнее я становлюсь, тем меньше мне нравится применять свою силу. Все вокруг такое хрупкое, а я со своим глупым могуществом как слон в посудной лавке. — Ладно, тогда мы пришлем к тебе эльфов, — решил Иоанн. — И не будем тебе мешать. Просто подождем, чем все закончится. Для нас это тяжкое испытание — не вмешиваться. До сих пор у нас это скверно получалось, но мы попробуем. Спасибо, улыбнулся я. За обещание и за твою поучительную историю, Иуда. Я всегда подозревал, что в евангельской версии что-то напутали, но что настолько напутали, мне и в голову не приходило. Никому не приходило. В том-то вся и прелесть, рассмеялся он. Перед тем как уйти, апостолы снова обменялись со мной рукопожатиями, а потом неторопливо зашагали в темноту. Никаких тебе внезапных исчезновений с громом и молниями, вообще никаких очевидных чудес. Может быть, это и есть признак настоящего могущества, подумал я. Ну что? Передо мной тут же замаячила физиономия Анатоля. Парень умирал от любопытства. Всё в порядке. Ребята не будут с нами драться. Более того, они обещали прислать подмогу. у них там и эльфы от скуки одурели, если я всё правильно понял. Эльфы? ошаломлённо переспросила Анатоль. Ну и дела. Знаешь, я как-то иначе себе представлял круг общения христианских святых. И не только это, ухмыльнулся я. Хочешь узнать истинную подоплёку предательства Иуды? На мой вкус, версия Борхеса всё-таки была гораздо тоньше. Но жизнь есть жизнь. Эта реплика отсылает читателя к С. Борхесу "Три версии предательства Иуды". Примечание автора. Остаток вечера я посвятил изложению этой поучительной истории. По мере того, как я рассказывал, она незаметно обрастала достоверными бытовыми подробностями, которых мне никто никогда не сообщал. Что делать? Я всю жизнь любил приврать по мелочам, а ночью меня довольно бесс церемонно разбудила Афина. Просто сгребла в охапку Перевела из горизонтального положения в вертикальное и перезнакомила со своими многочисленными родственниками. В ходе знакомства каждый щёл своим долгом разочарованно спросить Афину: "Так это он и есть? Не знаю уж кого они рассчитывали увидеть. Я не ждал вас так скоро. Как вы нас догнали?" верхом на валькириях, спросил я после того, как стряхнул с себя сладкие остатки сна. Нет, мы просто приняли решение, и тут же оказалось, что власть над пространством всё ещё в наших руках, объяснил Гермес. Не так всё плохо, Макс. Не так всё плохо, как хотелось бы, невольно улыбнулся я. Что ж, эта фраза могла бы стать замечательным эпиграфом к финалу. Что мы теперь будем делать? нетерпеливо спросила Афина. К чему следует готовиться? Вопрос не ко мне. Максимум, что я могу тебе сказать, поживём, увидим. Я думала, что теперь мы союзники, и у тебя нет от нас секретов, нахмурилась она. Так оно и есть. Никаких секретов. Только что я открыл вам свою самую страшную тайну. Я понятия не имею, что нам следует делать и куда идти. Именно поэтому скромно пристроился в хвосте своей армии. Мне кажется, эти мёртвые ребята отлично знают, куда нам нужно. Ну, скажем так, судьба волочёт их вперёд более бесцеремонно, чем меня. Поэтому им неведомы мои сомнения. Ты говоришь мне странные вещи, не слишком похожие на правду. Афина нашла более чем тактичный способ сказать мне: "Не заливай". Да нет, он не обманывает, неожиданно вмешался Гермес. Он врёт часто, можно сказать, почти всегда, но только не сейчас. "Спасибо, Меркурий", поклонился я. "О таком адвокате я мечтал всю жизнь. Будьте здесь как дома, ребята. Раньше у меня был специальный полезный джин" он всегда вовремя появлялся с едой и напитками, но его больше нет. Так что нам придётся справляться с этой проблемой самостоятельно. Вы случайно не захватили с собой нектара и амброзии? Они растерянно переглянулись и огорчённо покачали головами. Так и знал, что не захватили, вздохнул я. И чёрт с ним с этим вашим нектаром. Кто хочет кофе? Кофе хотели все. Так что мне пришлось впередь взор в небо и провозгласить грандиозный заказ. Мне в очередной раз удалось совершить чудо. Бытовая магия вовщестановилась моим коньком. В случае чего из меня вполне мог бы получиться отличный домовой или даже, чем чёрт ни шутит, джинн. Мои гости были довольны, а я я-то был доволен больше всех, поскольку серые глаза Афины по-прежнему заставляли моё придурковатое сердце замирать от восхищения и лукавой надежды, вполне укладывающейся в её замысловатую формулировку. а мало ли что. Вот уж действительно. Потом олимпийцы улеглись спать. Судя по всему, кофеин не оказывал возбуждающего действия на их божественные организмы, а я остался сидеть у костра. То и дело гонял с собственной рожи счастливую ухмылку, совершенно неуместную в данных обстоятельствах. Получалось не очень-то. Совсем фигово, честно говоря, получалось. Улыбка расползалась все шире, пока не заполнила всего меня. от макушки до пяток. Утром к остаткам моего лагеря подгребла куча народу смотреть на олимпийцев. Вообще-то я мог их понять. Сам бы не пропустил такое зрелище, но сейчас я был на стороне гостей, поскольку по собственному опыту отлично знаю, как неприятно просыпаться под любопытными взглядами посторонних. Ну и чего вы на них уставились? Укоризненно спросил я своих генералов и добрую сотню других любителей экзотических зрелищ. Дайте людям проснуться по-человечески, не людям, а богам, педантично поправил меня Анатоль. Людям, дружища, людям. Нет, правда. Подите, погуляйте, а? Я вас потом познакомлю. Через час я честно выполнил своё обещание, представил олимпийцам свою великолепную четвёрку. Всё было очень чинно, просто загляденье. Один что-то мне говорил про поле, где должна разыграться последняя битва. Начала Афина, когда мы, наконец, отправились в путь. «Не помню, как оно называется. Впрочем, это не имеет значения. Мы и туда направляемся?» «Надеюсь, что нет. Никаких полей. К черту роковые предначертания. Надеюсь, мои ребята приведут нас в какое-нибудь место, которое при всем желании невозможно назвать полем. Учинить бы это безобразие на улицах Рима. Или Лондона. А то и вовсе в Москве. А что, достойное место?» Судя по всему, Афина была не в курсе политической жизни человечества. Во всяком случае, моё предложение насчёт Москвы её совсем не рассмешило. "Скорее бы", вздохнула она. "Я скоро свихнусь от ожидания. Не торопи судьбу, Палада", посоветовал я. "Лучше скажи ей спасибо. Сегодня она подарила нам ещё один день жизни. Можно ехать куда глаза глядят, колдовать по мелочам, если захочется есть" Лечь укрыться тёплым одеялом, можно любоваться закатами и попробовать разглядеть на луне силуэт зайца. Чем плохо? А что, разве на луне есть заяц? изумлённо спросила она. Китайцы считают, что есть. Если очень захочешь им поверить, ты его увидишь. Я попробую. У Афины было растерянное лицо школьницы, которая впервые в жизни дала себе труд прислушаться к монологу учителя астрономии. Ну вот, видишь, Вовсе не зачем торопиться с этой чёртовой битвой, резюмировал я. В этом мире есть куча интересных вещей, на которых ты до сих пор не удостожилась задержать свой божественный взор. Думаю, тебе был недосуг. Это правда, удивлённо согласилась Афина. Остаток дня она провела старательно крутя головой по сторонам, искала обещанные мною интересные вещи, я полагаю. На закате Афина столь же усердно изучала переливы багрового света на горизонте, а с наступлением ночи дисциплинированно уставилась на Луну. — Макс, я его вижу! — неожиданно объявила она. — Кого? — Твоего лунного зайца! Я посмотрел на ее счастливое лицо и рассмеялся. Сейчас оно стало совсем детским. — Хочешь мороженого? — Хочу! — кивнула она. И обернулась к Гермесу, который ехал рядом с нами. Ты знаешь, что у неё есть заяц. Он выразительно покрутил пальцем у виска, но Афина, по счастью, уже успела отвернуться. Макс, ты был совершенно прав. В этом мире действительно много удивительных вещей, на которые я никогда не обращала внимания. Взять хотя бы твоё мороженое, шепнула она. Ночью мне пришлось снова объявить привал. В отличие от моих людей, олимпийцы действительно нуждались в отдыхе. Впрочем, я был уверен, что нам некуда торопиться. Если мы опоздаем к месту свидания с судьбой, она не поленится выйти нам навстречу. Знаю я её. Один присоединился к нам неделя через две. Он приехал один, верхом на своём верном слейпнире, и был мрачен, как туча. Твои родичи оказались слишком упрямы, сочувственно сказал я. Как старые ослы, И ты осуществил своё намерение отправить их в хель, не дожидаясь дня судьбы? Нет, буркнул он. Пока пусть ещё подумают. Не суйся в мои дела, ладно? Пусть они останутся только моими. Ладно, вопрос закрыт. В конце концов это уже не имеет никакого значения, как они себя поведут. Всё и без того идёт кувырком. Да, я тоже так подумал, поэтому оставил всё как есть. К нам подошла Афина. на её раскрытой ладони сидело крошечное крылатое существо изумрудно-зелёного цвета. Макс, посмотри, раньше они меня боялись. Как оно называется? Вроде бы золотоглазка. Я рада тебя видеть, Иг. Она наконец-то изволила обратить внимание на Одина. Ты пришёл один или Один? А ты? Мы все здесь. Знаешь, плестись хвостом за Максом и его армией оказалось очень полезно. Ко мне возвращается сила. Постепенно, капля по капле, но это лучше, чем ничего. И не только ко мне. Зевс вчера метнул молнию и поджог хворост, собранный для костра. Впервые за столько дней ему снова удалось хоть что-то воспламенить. "Рад за него", насмешливо сказал один. "Что ж, значит, твои родичи оказались смекалистее, чем мои дурни". "Да не то, чтобы смекалистее. Просто нам было нечего терять. Всё к лучшему". Хороши бы мы были, если бы до сих пор сидели на своих амбах. Кстати, ты ещё не проиграла наш спор, спросил Один. У тебя для этого были все условия. Нет, не проиграла, улыбнулась Афина. А что за спор? заинтересовался я. Да так, ничего особенного, ухмыльнулся Один. Могу и рассказать, это уже не имеет значения, пожал плечами Афина. Не вздумай, нахмурился Один. Время ещё не вышло. Не делай из мухи слона, отмахнулась Афина. Я вдруг понял, о чём речь. Почувствовал, что вполне могу покраснеть, повернулся и пошёл прочь. Отойдя на несколько шагов, я услышал, как Афина сказала Одину: "Ну вот он и сам догадался", и рассмеялась, весело и беззаботно, словно они оба были старшеклассниками, обсуждающими свои омурные дела на большой перемене, а не последними богами, замершими над пропастью мира. А действительно, почему я даже не попробовал подкатиться к ней со своими нежными чувствами, прекрасными глазами и всем остальным заодно, подумал я. Дурак ты, владыка, дураком и умрёшь, судя по всему. Я немного побродил в темноте, ещё раз 50 обозвал себя идиотом, после чего внезапно понял, что мои проблемы яйца выеденного не стоят, и вернулся к своим приятелям. Не сердись, Макс. Когда мы спорили, мы ещё считали тебя своим врагом. получа зарно улыбнулась Афина. У нас головы были забиты всякими стратегическими планами и интригами. Поэтому не сердись, ладно? А разве я сержусь? удивился я. Впрочем, я всё-таки сердился, на себя, разумеется. Потом, когда они улеглись спать, я снова принялся обзывать себя последними словами. К счастью, пока никто не научился читать мои мысли. В противном случае мне бы никогда не удалось восстановить свой авторитет. Никакие чудеса не помогли бы. Появление Одина словно бы подстегнуло время. С этого момента дни стали сменять друг друга так быстро, что я окончательно сбился со счёта. Если раньше я хотя бы приблизительно представлял себе, что до последнего дня осталось около 5 месяцев или месяцев 2 1/2 или недель 3, то теперь окончательно утратил способность хоть как-то ориентироваться во времени. Я даже не мог понять, началась ли зима. Погода теперь зависела исключительно от мимолётных капризов моих спутников. "Оно очеело на свою голову", ворчал я, когда полуденная жара внезапно сменялась обильным снегопадом, на смену которому приходил убаюкивающий осенний дождик, а под ногами начинали шуршать неведомо откуда взявшиеся багровые листья клёна. Но однажды, подняв глаза к ночному небу и обнаружив там почти круглый, бледно-жёлтый диск луны, я словно очнулся от долгого сна. Внезапно понял, что близится наше последнее полнолуние. Теперь счёт отпущенного нам времени ввёлся не на дни, а на часы. И я ощутил ледяной холодок ужаса на затылке. Чёрт, а я-то думал, что навсегда расстался со способностью испытывать страх. Впрочем, я его и не испытывал. Страх просто стоял за моей спиной. Он был где-то рядом, и с его присутствием приходилось считаться. "Теперь уже скоро, да?" спросила Дратея. "Читаем чужие мысли и не краснеем?" улыбнулся я. "Нет, просто я тоже посмотрел на небо. Это полнолуние будет последним, да?" "Да. Время страшная штука," жалобно сказала она. "Его нельзя отменить, правда?" Даже если очень хочется, оно идёт и всё тут. Убаюкивает нас своим ритмичным ходом, и мы начинаем думать, что так будет всегда. Но однажды непременно наступает момент, когда выясняется, что его больше не осталось, и всё закончилось. Именно для меня, а не для кого-то другого, не для безликой статистической единицы, смерть, которая не может ни огорчить, ни напугать, ни даже насторожить. «По крайней мере, у нас еще есть целая ночь и еще день или даже два. Не такая уж она круглая, эта луна», — мягко сказал я. «В сутках двадцать четыре часа. А сколько минут, Дороти? Сколько секунд, каждая из которых может стать вечностью?» «Не для нас». «Что не для нас?» «Вечность не для нас. Мы закончимся, Макс. Я уже почти знаю, как это будет». «Ничего ты не знаешь». И я ничего не знаю, и даже мой работодатель Аллах понятия не имеет. Так что притормози с траурными маршами, ладно? Все-таки округлившаяся луна и наша грустная беседа выбили меня из колеи. И не только меня. Я за грифком чувствовал, как переменилось настроение в моем огромном войске. Среди нас поселилась тревога. Наверное, что-то в этом роде происходит с домашними животными перед землетрясением. Им чертовски хочется убежать, но беззаботные хозяева и не думают открывать клетки. Анатоль совсем перестал улыбаться и куда-то зашвырнул свой плеер. Ему вдруг расхотелось слушать музыку. Мухаммед изнурял себя молитвами. Какое-никакое, а все-таки лекарство от страха. А в редкие свободные минуты старался устроиться поблизости от меня. Мое присутствие все еще здорово его успокаивало. Князь Влад вообще не отходил от меня ни на шаг. Он часами сидел над своими рунами, и на все мои вопросы отвечал только сумрачным взглядом единственного глаза. Зато олимпийцы пребывали в радужном настроении. В последнее время их дела пошли на лад, а всё остальное их совершенно не интересовало, по крайней мере, пока. Впрочем, Афина быстро заметила перемены. Что происходит, Макс, спросила она. Твои люди теряют свой дух. Это плохо. Плохо, согласился я. Надо что-то делать, прямо сейчас, пока дурные причудствия не стали их новой привычкой. Завтра, может быть, поздно. Твоя правда, удивлённо согласился я. Спасибо, Палада, но что делать-то? У тебя есть идеи? Тебе нужно напомнить своей армии, что у неё по-прежнему есть полководец. Люди есть люди, Макс. Ты очень хотел сделать их свободными и могущественными, настолько, чтобы они могли обойтись без тебя, и у тебя почти получилось. Как это неудивительно. Но сейчас им очень трудно. Неизвестность дышит им в затылок, земля уходит из-под ног. Будь великодушен, дай им знать, что они не одиноки. Пообещай защиту и покровительство. А если сам не веришь, что это возможно, нарись три короба. Всё лучше, чем ничего. Попробую, вздохнул я. Защитник из меня тот ещё, конечно. Ладно, постараюсь что-нибудь наплести. Ты совсем себя не знаешь, Макс, укоризненно сказала Афина. «С тех пор, как я здесь, я все время чувствую себя под твоей защитой. Никогда прежде мне не доводилось испытывать это чувство, даже стоя за спиной у Зевса. Спасибо на добром слове». «Но это не просто доброе слово, а чистая правда. Если ты захочешь, все переменится, вот увидишь. Сначала надо бы найти того, кто сможет поднять настроение мне самому. Мне ведь тоже тревожно, Паллада. Хочешь узнать секрет?» Я не желаю сражаться с чудовищами, спасать мир от гибели и уж тем более умирать. Если уж на то пошло, сейчас я хочу сидеть в своём любимом кресле, пить чай с лимоном и смотреть по телевизору очередную серию новой комедии с Роуэном Аткинсоном. Это всё. Минута слабости может случиться у каждого. Мало ли, что тебе вдруг захотелось. Это не имеет никакого значения. Твоя сила всё ещё при тебе. Её нельзя выплеснуть как суп из тарелки. Поэтому будь добр, возглавь своё войско. Ладно, вздохнул я. Если ты думаешь, что так надо, я не думаю, я знаю. Остаток ночи я угробил на перемещение из тыла в авангард своей армии. Наверное, можно было совершить очередное чудо или просто одолжить у Одина его крылатого коня. Но я предпочёл инспекционную поездку, хотя бы потому, что я уже довольно давно не имел случая заглянуть в глаза своим волонтёрам. Мои люди не спали, поскольку давно утратили эту привычку. Они молча сидели у пылающих костров, и я видел, как их лица, осунувшиеся от внезапного предчувствия беды, начинают светиться улыбками облегчения, когда я проезжал мимо. Смотри и запоминай, сурово сказал я себе. Они больше не бормочут твоё имя вместо молитвы на все случаи жизни. Они уже слишком хороши, чтобы носить на груди твоё изображение. Но эти люди знают, что ты их единственный шанс удержаться на краю пропасти, или чем чёрт ни шутит, взлететь вместо того, чтобы катиться под откос, а может быть, даже обнаружить, что никакой пропасти нет и никогда не было. Они забывая об этом, и постарайся что-нибудь придумать, чёрт бы тебя побрал. На рассвете моя поездка завершилась. Впереди простиралось совершенно пустое шоссе, залитое розовым утренним светом. Я обернулся и увидел своих спутников: мои генералы, хмурый как туча Один, весело перешёптывающиеся олимпийцы. Я не заметил, как они последовали за мной, но всё к лучшему. Они были рядом, и я понял, что очень этому рад. Мне предстояло что-то сказать своему войску. Найти для них какие-то ободряющие слова, не успокоительную чепуху, которую обычно говорят обреченным на смерть, а что-то иное. Я и сам толком не знал, что именно. Теперь же я мог говорить не с абстрактным человечеством, а словно бы только со своими друзьями. А этого я и сам хотел. «Нам всем было не сладко этой ночью», — сказал я. «Знаю, что вы ощутили, когда увидели восход почти полной луны». возможно, самый последний на нашем веку, потому что и моё сердце сжалось от тоски и тревоги. Мы дураки, нам следовало обрадоваться. Наше долгое путешествие подошло к концу, и это самая лучшая новость, на какую мы могли рассчитывать. Всё становится на свои места. Мы наконец-то знаем, что у нас совсем нет времени. Но его у нас не было никогда с самого начала. Время, которое у нас якобы есть, Самое лукавое из новождений. Хорошо, что оно рассеялось. Мы и так слишком долго позволяли ему нас дурачить. Всё, что у нас есть это одно единственное мгновение, и уж оно-то по-прежнему в наших руках. Это мгновение может стать минутой слабости или часом силы, всё зависит только от нас. Собственно говоря, нам нечего бояться. Всё будет так, как мы захотим. За последнее время вы научились множеству чудес, которые начинаются с этой монохальной магической фразы: всё будет, как я пожелаю. И я бесконечно рад, что так случилось. Теперь нам придётся сделать морду тряпкой, нагло посмотреть в глаза судьбе и с максимальной убедительностью повторить эту универсальную формулу. У нас должно получиться, поскольку это единственный выход и для вас, и для меня, и для тебя. Ну разве ты Один из нас, я так и не понял, кто задал этот вопрос, но могу биться об заклад, что желающих услышать ответ великое множество. Наверное, я всё-таки не один из вас, честно признался я. Сам толком не знаю, но это не имеет никакого значения. Да я и сам не имею никакого значения. У меня нет времени строить фантастические гипотезы на собственный счёт, а у вас нет времени их выслушивать. Поэтому давайте договоримся, что я маленькое чепуховое чудо, которое с вами почему-то случилось. Солнечный зайчик в тёмной комнате, пятнышко света, чьё суматошное мелькание вызывает улыбку и свидетельствует, что где-то есть настоящее солнце. Я есть, пока кто-то играет с зеркальцем в тёмном углу и, наверное, исчезну, когда комната озарится настоящим солнечным светом. кладясь моей мудрости и без того не слишком глубокий, а окончательно иссяк. Я развернулся и поехал вперёд. Моя армия последовала за мной, и я чувствовал, что каким-то непостижимым образом всё-таки умудрился поднять им настроение. Странно, вроде бы я не сказал ничего особенно обнадёживающего. Ты и говорил правду? Афина уже довольно долго ехала рядом со мной и наконец решила нарушить молчание. Наверное. Впрочем, я и сам не знаю. Спроси лучше у Гермеса, у твоего браца, как у всякого профессионального шулера, нюх на чужое враньё. Ладно, неважно, нетерпеливо отмахнулась она. Я вот о чём. Ты действительно можешь исчезнуть, как солнечный зайчик, только когда тёмная комната наполнится настоящим солнечным светом, улыбнулся я. Кто станет тосковать по дурацкому блику, увидев настоящее солнце? У каждого свои предпочтения, сухо сказала она. Зачем мне какое-то солнце? Ты меня вполне устраиваешь. От добра добра не ищут. Я изумлённо посмотрел на неё, но Афина уже свернула в сторону и сейчас с преувеличенным интересом расспрашивала о чём-то Одина. Я не стал прислушиваться, мне было не до того. У тебя больше нет времени мечтать о том, что когда-нибудь она сама бросится тебе на шею, — сурово сказал я себе. Ты и так слишком долго топтался на месте, как провинциальный интеллигент под дверью пустого туалета. Дескать, а вдруг там все-таки кто-то сидит, и я его потревожу. Незадолго до полудня мы снова позволили себе сделать привал. Куда спешить? Место нашей встречи с судьбой не было отмечено ни на одной из карт. А значит, любое место вполне подходило для предстоящего шоу. Я спешился и посоветовал Синдбаду попробовать поживать астры, вызобили ростущие за невысоким забором загородного дома, напротив которого мы остановились. Идём прогуляемся по лада, сказал я Афине. Прогуляемся? растерянно переспросила она. С удовольствием, но вообще-то я собиралась пообедать. К чертям собачьим твой обед. Не пытайся затормозить, ладно. А то не дай Бог получится затормозить. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, но что ж, ладно, не буду. А куда ты собираешься прогуляться? Куда-нибудь на край света? Ты не против? Но этого мира нет никаких краёв, к сожалению, вздохнула она. Он шарообразный. Ты об этом знаешь? Знаю. Мне уже кто-то говорил. Зато безлюдных мест тут, видимо, не видимо, особенно в последнее время. Главное, чтобы на нас никто не пялился, правда? Ну, если ты так говоришь, значит, правда. А всё-таки куда мы пойдём? Куда? Не знаю, но мы уже там, рассмеялся я. Как всегда достаточно было захотеть. Здесь темно, а ведь только что был полдень. Посмотри под ноги. Нет больше никакого загородного шоссе, только узкая каменистая тропинка в мху. Кажется, я никогда раньше здесь не был. Шишка, констатировала Афина, подняв с земли какую-то штуковину. отбросила её в сторону, подняла ещё что-то и самым серьёзным тоном сообщила: "Ещё одна шишка. Мы в лесу, да? Наверное, в лесу или в очень большом парке. Ну, думаю, скорее второе. Здесь чувствуется рука человека. Тропинки слишком ровные. Ага, я угадал. Видишь, там среди деревьев фонари. Просто сейчас они не горят, но всё равно здесь здорово. Чувствуешь, как пахнет воздух? Да, хвоей, сыростью. И еще чем-то горьким, дымом. Можно подумать, что местный смотритель дезертировал из моей армии, вернулся на работу и принялся жечь прошлогодние листья. Если так, я на него не в обиде. — Макс, а зачем? — начала была Афина и умолкла на полусловие. — Зачем мы сюда пришли? — Ты и сама отлично знаешь. Ты давно меня раскусила, разве не так? Ты ведь знала, что делаешь, когда присылала ко мне Гекату, принявшую твой облик. «Счастье, что мой джинн ее вычислил. Ладно, дело прошлое. Одним словом, я очень хочу, чтобы ты проиграл этот ваш с Одином дурацкий спор. Вот, собственно, и все. Если эта идея вызывает у тебя отвращение, скажи сразу. Мы можем тут же вернуться обратно и пообедать, или сходить по нужде, на выбор. Впрочем, можно напоследок оттянуться по полной программе, позволить себе и то, и другое. Правда здорово? Почему ты говоришь так сердито?» Тихо спросила она: "Потому что я нервничаю. Боюсь, что ты пошлёшь меня подальше прямо сейчас и всё". "Прямо сейчас не пошлю. Может быть, позже. Сначала я хочу спросить". "Уже легче", улыбнулся я. "Спрашивай. Почему ты затеял эту прогулку? Всё и так было неплохо, разве нет?"